Юрий Винокуров, Олег Сапфир, «Кодекс охотника», книга пятнадцатая. Глава первая. Империя дракона. Пещера где-то в горах Тибета. Мастер Гутьян открыл глаза. У него снова были глаза. Машинально он подошел к разбитому зеркалу и поднял с пола большой осколок, заглянув в него. На него смотрел старый китаец, по виду которого можно было понять, что прожил он на этом свете очень долго, но мертвым он точно не выглядел. «Как же так? Изменения же необратимы!» Кое-что вспомнил, и его спина мгновенно покрылась испариной. Он повернулся и «О чудо!» Алтарь был цел и невредим. Может, ему это приснилось? Взрыв алтаря неведомым, но очень сильным противником, который в духовном плане смотрелся как грёбаное мохнатое животное. А затем непроизвольно начавшаяся жатва душ, несогласованная с хозяином и другими эмиссарами. Жатва, которая должна привлечь внимание всего этого мира, пока что не готова к приходу хозяина? Это все было или нет? Алтарь засветился могильно зеленым светом, и Гутьян упал на колени, склонив голову в глубоком поклоне, не смея поднять глаза. «Ты не справился!» Голос божественной сущности был оглушительным. «Ты поставил под угрозу весь мой план! Ты слаб!» «Простите, мой повелитель!» Гутьян начал мямлить. Изо рта и носа у него потекли слюни и сопли, из ушей и кровь. Общение с хозяином всегда причиняло ему боль но общение с разгневанным хозяином усиливало эту боль многократно. «Тебя следовало уничтожить, но у меня нет времени, чтобы заменить тебя. Мой план под угрозой, и виноват в этом ты, никчемный бездарь». «Простите, мой повелитель», — снова взрептал Гусьян, верховный лич, проживший не одну сотню лет и стоящий один целой армии. С силой своей я вернул тебе первоначальный облик, восстановил алтарь, «Я остановил жатву душ, но это отняло у меня чрезвычайно много энергии. Ведь, как ты знаешь, у меня еще нет связи с этим миром». «Я безмерно благодарен вам, повелитель. Я сделаю все, что вы...» Снова начал бормотать Гуциан, но его прервали. «Конечно сделаешь. Мой план под угрозой. Я чувствую здесь шава кодекса». «Охотники?» — сильно удивился мастер. Вы же знаете, что после проведения ритуала поиска пять лет назад на планете была выявлена только душа Ратника, и я лично с ним разобрался. Разобрался? Да ты даже не смог его убить, бездых. а ведь он даже не полноценный Ратник, а его жалкая тень. Но его душа пропала с нашего плана. Это показывает, что он уже не способен к борьбе. Проведите ритуал еще раз, и вы сильно удивитесь. «И нет, не протей, не ратника. Я чую, что в этом мире перевоплотился охотник». «Не, не может быть», — похолодел Гусьян. Сам он не видел охотников, но слышал о них. А еще он слышал, что там, где они появлялись, его могущественный хозяин терпел поражение. Вот только охотников было мало, а слуг, неназываемого, много. «Может, и есть. Свяжись с другими миссарами. Выявите душу охотника и убейте его, пока он снова не вошел в силу. Разрешаю применять все доступные силы и средства. Ясно? Сделаем, повелитель. Если не справишься, пожалеешь. Последние слова были сказаны, когда связь уже рвалась. Хозяин ушел. Он действительно потратил слишком много сил, чтобы заглянуть сюда с другого плана. Гутьян задумчиво положил руку на алтарь и привычно связался с коллегами. Перед ним возникло пять смутных теней в балахонах с надвинутыми на глаза капюшонами. «Гутьян, ты снова в сознании?» — прогудел один из них. «Оли, хозяина, я снова с вами!» — кивнул мастер. «Удивлена, что ты все еще жив», — совсем по-человечески хмыкнула одна из проекций. «Уверен, что это ненадолго», — поддержал веселье третий. «Что хочет от нас хозяин? У нас новый план?» — спросил четвертый. «Хозяин хочет, чтобы мы провели ритуал поиска!» «Но ведь десять лет не прошло, только пять!» — удивилась пятая проекция. «Это забирает так много энергии, пустая трата!» «Хозяин что-то подозревает?» — влезла первая проекция. «Да!» — кивнул Гуцян. «Душа охотника воплотилась в этом мире!» Почти синхронно была произнесена целая череда ругательств на пяти разных языках. Он так и сказал? Точно? «Нет, я только что сам придумал, чтобы вас повеселить», — огрызнулся Гуцьян. «Конечно он это сказал. Обнаружить и убить. И дал нам на это полный карт-бланш. Когда начинаем?» «Погоди», — тень, разговаривающая на русском, подняла иллюзорную руку. «Возможно, нам не придется тратить уйму энергии. «Есть у меня одно предположение, кто это может быть. Но нужно проверить». «Предположение?» — скинулся Гуцьян. «Почему мы ничего не знаем? Почему он еще жив?» «Да потому что это даже звучит дико. Охотник? В нашем мире?» «Да и не уверен я до конца. Итак, вот что мы сделаем». Турнир завершился немного неожиданно, но для меня ожидаемо. Хотя для всего этого можно было подобрать всего одно слово, и оно называлось «охреневание». Нет, не так. «Охреневание». Охренели все, начиная от распорядителей, заканчивая императором. Все по разному поводу, но точно охренели. По глазам видел. И как-то громко сразу стало. Над Вербицким светились и питали лекари, пытаясь понять, что произошло. Выдвигали разные теории, дергали меня за рукав и спрашивали, зачем я нарисовал на лбу у Абсолюта, «Этот непонятный значок». «Непонятный значок?» «Ну ладно. Получилось, конечно, хуже, чем у шнырки, но мой маленький херописец постоянно практикуется. Я же только ступил на скользкую дорогу символизма. А вот зачем нарисовал?» «Это оберег», — глубокомысленно изрек я. «Удерживает душу внутри. Всегда так делаю. Да вы проверьте. Видите, душа на месте, в порядке, но немного в шоке. Отойдет он за пару дней и будет таким, как раньше». Хотя нет, как раньше он уже не будет. Лекари на меня странно посмотрели, но через некоторое время, исследовав пациента с помощью техник и артефактов, признали, что я прав, и Вербицкий скоро будет в порядке. «Как вы это сделали? Как вы это сделали?» тряс у меня перед лицом двумя половинками разломанного шейника распорядитель-артефактор, от волнения перейдя на ломанный русский. Все пропало! Бесценный артефакт!» «Ну, это...» Я на секунду задумался и тут же выдал. «Вы какую кровь использовали для встраивания камня в металл?» «Адского попра, Немного оторопел артефактор от моих познаний. «А какого цвета был бобер? Продолжал я. «Какой-какой?» Продолжал офигевать артефактор. Адские попры, всялы!» «Нет, мой бестолковый друг!» Назидательно покачал указательным пальцем перед лицом охраневающего японца. «Бывают!» Это половина камня какого цвета?» «Белый», — предположил японец. «Вот сейчас молодец. Так вот, и бобер должен быть белый. Альбинос, пештейн, то есть река Истюрю. Но альбинос не бывает», — продолжал истерить артефактор. Еще как бывает», — покровительственно похлопал по плечу спеца. «Просто искать нужно лучше, так что твой косяк. В следующий раз получится намного лучше, уверен». «Барон, да как ты? Да что ты? Да я тебя...» Подскочил ко мне сзади чрезвычайно возбужденный Румянцев. А, канцлер! Я широко улыбнулся. Не за что. Служу империи и вот это вот все. Ах ты, ах! Румянцев покраснел и напоминал выкинутую на берег рыбу. Смотрите не сдохните, канцлер. Вам еще от Хрулева гребать. Тихо проговорил я, наклонившись к самому уху, похлопав его по плечу. Так что берегите себя. Ваше императорское величество я поклонился когда император приблизился поздравляю вас барон без улыбки сказал есихота как то странно смотря на меня это было необычно но вы победили заслуженно и приз будет ваш согласуйте желаемое с господином накамура и он все сделает а теперь прошу простить меня торжественной части не будет мне нужно срочно уйти по делам государственной важности еще раз поздравляю «Вы великий воин, Александр!» Он кивнул и удалился в окружении помощников и телохранителей. Я внимательно следил за его лицом, пытаясь понять, причастен ли он как-то к случившемуся. Император, очевидно, был расстроен, вот только чем. А еще я не увидел Эмика. Она исчезла сразу же, как я выбил из вербитского неупокоённого лича. А ведь я хотел задать ей несколько неприятных вопросов. Я грустно улыбнулся. «Где мои прошлые права? А ведь раньше я мог просто сказать, что человек, предположительно, пожиратель души, и никто не посмел бы стать между ним и мной, даже если это дочь императора. Сейчас же бежать её искать грозило международным скандалом. Ладно, потом разберемся. «Поздравляю, Александр! Это было эпично!» А вот Накамура поздравлял меня вполне искренне. «Мой друг, помощник императора, попросил меня, ведь ему нельзя такого предлагать, серьезно рассмотреть возможность сменить гражданство, ведь мы...» «Спасибо, но нет», — бесцеремонно прервал я перевозбужденного японца. Видя, что он вновь открыл рот, собираясь продолжить, я добавил, Не пожалуйста, не поднимайте этот вопрос. Вы меня обижаете. Так друзья не поступают». «Конечно, конечно. Да простите, простите». Я вздохнул. «Ну вот». Опять я поломал Накамуру, и он начал часто-часто кланяться. Все в порядке», — сказал я. «Давайте перейдем к заказу». «Да, конечно. Но сначала скажу, что меч для вашего... Одина будет готов через месяц. С удовольствием изготовлю оружие для тебя, друг Александр». «Для меня?» — я улыбнулся. «Нет, этот заказ не для меня. Просто недавно в моей жизни появился один человек, который очень важен для меня» для моего рода и для моих далеко идущих планов. Он потерял много времени, и то, что я закажу, поможет ему быстрее вернуться в форму, а потом загнать в эту самую форму мою гвардию. Императорский дворец, город Киота. Ирена Кровавая Роза, верховная жрица кровавых клинков, находилась в смятении. Она все сделала правильно. Этот камень она нашла в сложном разломе и потратила немало времени, чтобы вставить его в кинжал, завязав его на оружие. Она потратила очень много силы и энергии, но сделала это. Идеальное орудие убийства, которому невозможно было противостоять. Оперировать душами могли немногие, человеческими душами практически никто. Но в прошлом мире у них в Ордене были мастера, кто мог делать подобное привычное ярение оружия. Верховная жрица убила много людей в прошлой жизни, в том числе и с помощью паразитного оружия, когда по какой-либо причине жертву нельзя было убивать просто проткнув тому сердце. Поэтому Ерена так и обрадовалась находке, встроив его в оружие и отложив до тех пор, когда она понадобится. И оно понадобилось сейчас. Странный парень, который ее откровенно пугал, ее, Верховную жрицу, которая убила столько людей в прошлой жизни, что сбилась со счета. Но так было нужно, поэтому Ерена не испытывала угрызений совести и относилась к убийствам, как к обычной работе. И она была чертовски хороша в этом ремесле. Но сейчас она не могла понять этого юного барона, даже пристально наблюдая за ним на арене. Единственное, что она поняла, что Галактионов был определенно универсалом, хоть и тщательно это скрывал. Но универсалов в этом мире хоть и мало, но это была понятная угроза. Да хоть бы цесаревна Ольга. Ольга? Стоп! А если... Но нет, кольцо истребителя у Александра светилось обычной радугой, и Эмика незаметно вытерла проступивший пот лба. А еще он был хорош. Очень хорош. Хотя это он тщательно скрывал, не затягивая поединки, дабы не дать его идентифицировать. Ведь он был далеко не драк и понимал, что за ним наблюдает множество людей со всех континентов. Собственно, именно только после того, как он, принцесса была в этом уверена, почувствовал паразитическую душу, именно после этого выложился почти на полную. Ирина видела, что он делал в реальном мире и чувствовала, что он предпринял в духовном мире. Похоже, этот универсал смог как-то прокачать свой духовный план, что при его возрасте было просто невозможно. Так может, он такой же попаданец, как и она? Научился всему в прошлой жизни? кто из известных ей персонажей мог сотворить подобное ах да нет бред ирена рассмеялась ну надо же придет такое в голову ирена в ее покое ворвался разъяренный отец что ты там устраила? я не понял что именно нанес думай сказать что ты к этому не причастна ты же мне обещала принцесса эмика дружелюбно улыбнулась к императору ну вот еще этому что то придется придумывать да Она обещала не причинять вред невинным людям. Вот только Ирена Кровавая Роза не только убила множество людей в прошлой жизни, она еще идеально владела искусством лжи. Работа у них кровавых клинков была такая. Не она такая. Жизнь такая. «Прости меня, Йосихота», изобразив неподельное раскаяние, глубоко поклонилась женщина. Спектакль одного актера начался. «Правда же, дома лучше, чем в гостях», — задал я вопрос жене, когда наш кортеж пересек границу наших земель. «На своей земле даже дышать легче». Для демонстрации своих слов я глубоко вдохнул воздух. «Эх», — лишь вздохнула Анна, а затем погладила свой живот. «Видишь, малыш, твой папка — тиран не хочет больше нас брать с собой». Анна прям прирожденная актриса, когда ей нужно. Вот и сейчас, с подтверждение своих слов, стала гладить живот, которого там, к слову, нет. А вот это уже был удар ниже пояса. Я реально всю дорогу пытался ей объяснить, что не стоит покидать родные края, пока она беременна. А Анна, наоборот, не хотела во время беременности сидеть дома. Вот такой у нее случился бзик, который, в принципе, легко объяснить долгим пребыванием на одном месте. Вот только я что-то уже опасаюсь ее брать с собой. Последнее событие казалось, безопасной Японии, мне это четко показали. Анну надо беречь, как честь охотника. А теперь и вообще подавно. Ладно, наконец-то сдался я. Обещаю, что когда родится мой наследник, к этому времени ты увидишь еще много интересных мест и стран». Анна улыбнулась, и мне ее улыбка не понравилась. «Или наследница?» «Вот тут меня натурально перекосило, и что-то срочно захотелось выпить водички». «Дочка, это, конечно, хорошо, но даже думать мысленно тяжело о детях. Вроде прошлая жизнь была насыщенной, но бездетной, и все это мне как-то странно. Можно придумать анекдот? Как напугать охотника? Призвать самую страшную и опасную тварь во всей галактике? Нет. А как? Заведи разговор о детях». Ладно, шутки шутками, но и правда, я был в смятении. Ведь как дочка может стать охотником? У нас в Ордене не было охотниц. Точнее, не так. В Ордене при мне не было охотниц. Раньше встречались, и парочка из них были настоящими героями или героинями. В общем, кодекс раздавал девушкам свой дар редко, но метко. Но, по теории вероятности, шанс получения девочки такого дара стремился к нулю. «Группа Альфа-Брава, Мегависки и Кальвадас! Доложить обстановку!» Волк был словно заведенный, и это все его бойцы могли ощутить на себе. Начнем с того, что сегодня нас сопровождало целых 30 единиц техники, и при всем этом бровесники летели по воздуху. А все потому, что я допустил ошибку. Очень большую. Я сообщил волку, что Анна беременна и. Он едва на меня не накинулся по телефону, когда понял, что я подверг опасности Анны и своего наследника или наследницу, блин. В общем, теперь Анну будут охранять так, как никого еще не охраняли раньше. Я попытался отмахнуться от него, когда он сказал, что возьмет достаточно сил для сопровождения, но он лишь сказал, что если я так желаю, то он может вызвать мне такси, а Анну стоит вести под охраной. И это мой начальник охраны. Как-то так вышло, что теперь все знают об этом факте, и мне страшновато представить, что будет дальше. Заходя в свое имение, Я помог Анне добраться до ее комнаты, просто отнеся на руках. Саш, я ведь могу ходить, попыталась она сопротивляться, но не сильно. Но могу так и привыкнуть. Привыкай, пожал я плечами. Если задуматься, то пока я первый известный мне действующий охотник, у которого будет ребенок. Будь это в моем мире, и такой факт назвали бы чудом или даром кодекса, Думаю, весь орден стал бы горой за женщину, которая смогла зачать ребенка от охотника во славу Кодекса, ну или выгнали бы меня с позором. Так-то никто не проверял. Ничего не было известно о тех немногочисленных ушедших на пенсии охотниках, что было описано в архивах. Лично я не знал никого, все это было сильно до моего рождения, но как-то я заинтересовался, рожали ли они детей после снятия печати, и были ли они душеловыми. Но получился облом. Ни слова, ни полуслова нигде не видел. Ну и не слышал. Старейшина тогда, помнится, на меня посмотрел с удивлением и хмыкнул. «Оно тебе надо, Сандер? Рекомендую не пробовать. Не надо». Я и забыл про тот разговор, который случился давным-давно, а сейчас вспомнил. Что он имел в виду под «рекомендую не пробовать»? Блин. Оставив фанну в ее комнате, я двинул на кухню, где наконец-то смог накидаться нормальной еды. Ну а чем блины еда? Вкусно и питательно, а еще по-домашнему. Сидя за стаканчиком горячего чая, я в который раз сбросил вызов от Андросова. Он уже шесть раз звонит. Конечно, могло что-то случиться, но нет, он уже все знает, о чем и написал сообщение. Александр, если ты не возьмешь сейчас трубку то я перестану лечить твою гвардию. — Вот же шволочь, — как сказал бы Шнырька, — знает, на что надавить. — Слушаю тебя, мой друг, — сразу поднял трубку после таких угроз. — Поздравляем! — в ответ мне был слитный крик Андрея и Светы Морозовой. В общем, с ними двумя я проговорил минут десять. Я боялся, что Андросов начнет свою песню за сестру, но нет. В этот раз он действительно позвонил, чтобы меня поздравить, а еще сообщить отличную новость». Он договорился, и теперь его двоюродная сестра, Ольга Андросова, будет проводить плановый осмотр моей жены каждые три дня. Он сказал, что все прекрасно понимает, и я не подпущу к жене никого из мужского пола. Он заверил мне, что Ольга имеет хороший опыт и является дипломированным специалистом. В свои 21 она уже закончила две академии, одну общецелительскую и вторую узкоспециализированную по женскому здоровью. Я поблагодарил и обалдел, даже не зная, что такие учебные заведения существуют. При всем этом ее еще и в роду здорово обучали, щедро делясь секретами. После Андросова я получил и другие звонки. Мне казалось, что мир сошел с ума. Один бедный барон станет отцом, а его поздравляют князья, графы и герцоги. Но были не только поздравления, что, впрочем, меня не удивило. Один номер был мне неизвестен и когда я поднял трубку, кто-то поздравил меня и сообщил, что теперь у меня на одну слабость больше. Была идея передать информацию Балконскому, но был факт, который остановил меня. Говоришь, и сделал это на монгольском языке. Вот я вроде про них забыл. Зачем было мне напоминать? Проверься вокруг», — дал ей команду шнырки серьезно кивнул он мне и провалился в тень. Шнырке тоже не понравился этот звонок интересно. А этот человек понимает, что когда я его найду, то оторву руки и ноги. В общем, хоть мы и прибыли утром, но весь день был потерян напрочь. Я то и делал, что принимал звонки, а сколько их было у Анны, не сосчитать. Под вечер примчалась еще одна гостья. — Так и ты не поц! — сразу с порога заявила Сара Абрамовна, с одобрением осмотрев меня с ног до головы а затем, несмотря на свой преклонный возраст, умчалась пулей на поиски Анны. Свою жену я смог увидеть лишь ночью. «Неужели этот дурдом закончился?» устало вздыхая, выговорил я, лежа в одной кровати с ней. «Кажется...» — не меньше моего устала Анна. «Вот никогда бы не подумала, что устану от телефона». «Это тяжелее, чем кажется», — выдал я свой вердикт. «Мне в радужном разломе было легче». «Тебе там всегда максимально комфортно» вернулась на камне и поцеловала в губы. Ты не такой, как все, проговорила Анна с улыбкой и полными глазами радости. Там, где людям тяжело, ты отдыхаешь, а вот простая бытовуха тебя пугает. Наверное, ты права. Не стал с ней спорить. Кстати, а почему ты спишь в полной боевой экипировке? Вдруг решила она задать этот вопрос. Хороший вопрос, кстати. Что ей ответить? Что у меня чуйка? Смешно же. Скажем так. Я полагаю, что сегодня нас будут не только поздравлять». «А, ясно», — понятливо ответила она. «Если что, тогда разбудишь». На этом она повернулась на бок и уснула. А вот я спать не мог до самого утра. Все думал о ребенке и как жить дальше. Утром я пришел к выводам, что если не было еще охотниц, то это не значит, что это невозможно. Ставка монгольского хана Дворцовый комплекс переносного типа «Скажите мне, собаки, как это вообще возможно? Почему мой личный враг вместо того, чтобы валяться в собственных кишках, сейчас спокойно разъезжает по миру и делает отпрысков?» Кан не говорил. Он орал не своим голосом. И то, многие жалели, что сегодня именно их смена. «Я говорил вам, что он и все, кто ему дорог, должны умереть». Когда он кричал, то аж слюна из его рта. «Почему он все еще жив? С каких это пор мои слова перестали восприниматься всерьез?» Все промолчали. Никто в здравом уме не хотел сейчас открывать рот. Один такой герой, который посмел сообщить новость о беременности жены их врага, уже лежал здесь, с отрубленной головой. Впрочем, Хан и сам прекрасно знал ответ. Верность он потерял, и вместе с ней лояльность своих людей, как он думал. Но правда была в другом. Увы, на страх перед ним слишком велик, чтобы сообщить хану, что его сын жив. Мало того, что Ашек сумел выжить, так он еще переметнулся к врагу. Именно этот факт знающие люди скрывали как можно тщательнее. Если он узнает про Ашика, то, скорее всего, их табуны в тот же день без подготовки могут пойти в набег. А 300 тысяч садников — это грозная мощь даже для Империи. Другое дело, что половина из них может не вернуться. А они понимали, что такая война не обойдется без очень большой крови. Скорее всего, даже закончится уничтожением кого-нибудь одного. Не все разделяли мнение хана по поводу союзников. Он местами верил им больше, чем своим собственным людям, и не брезговал исполнять их идеи, которые те приносили, щедро присыпанные золотом и подарками. Таким образом, личная армия хана — имела лучшую технику и вооружение, и само собой ни один из его людей не отправился на штурм верности. А он все планирует ее вернуть, но не своими руками. Не стоит говорить, что такие вот события и привели к тому, что в темных шатрах стали шептаться о слабости хана. Глупый хан, слабый хан. Как всегда, вам нечего мне сказать, трусы! обозвал он своих людей и уселся на свой трон. Ничего! «У меня еще есть советники драконов, которые обещали придумать решение».